Глава 8, 2 апреля 1386 года. Вильна. Пышно разодетый Сигизмунд ехал под ручку с не менее цветущим Владиславом, осматривая огромный лагерь войск, собранный ими под Вильна. Огромная армия! Глаза императора Священной Римской империи горели азартным огнем, предвкушая успех и славу. Ведь ему удалось сюда, к столице Литовского королевства, Стянуть 35 тысяч строевых. Еще 12 тысяч на кораблях Ганзы двигались в это самое время в устье Невы, чтобы взять Новгород. И оттуда уже продолжить наступление на Тверь, а может быть даже и Москву. Третий корпус, 18 тысяч, шел на Киев. 10 тысяч четвертого корпуса продвигалось к важному транспортному узлу, Запорожью взятие которого позволило бы поднять вверх под Днепру речной флот. Совокупно 75 тысяч строевых. Огромные силы, чудовищные силы, которые не получилось бы собрать, если бы к Сигизмунду, взявшему под свою руку Священную Римскую империю и Венгрию, не присоединился Владислав, объединивший Польское и Литовское королевство. К столь могущественному ядру стали стягиваться державы мельче и слабее. Молдавское и Валашское княжество, Генуя и Ганза, Болгарские царства и Сербия с Боснией. Вся центральная Европа с изрядным куском восточной ее части. Ничего особенно серьезного в этой выдающейся численности не было. Преимущественно удалось выставить легкую пехоту при небольшом количестве пушек и кавалерии. Но она знала строй и умела его держать. Тысячи и тысячи пикинеров и алибардистов, лучников и арбалетчиков, и даже мечников. Лоб в лоб с легионерами на равных им не выстоять, но она и не требовалась. Заключенный мир с османами позволил высвободить очень много сил и успокоиться от относительно удара в спину со стороны Венеции. Ведь ее интересы в Святой Земле оказались зажаты в тисках мамлюков и османов, Наседающих на государство крестоносцев двух сторон. Еще отраднее для Сигизмунда была новость о том, что Тимур выступил с войском вдоль западного берега Каспия на север, а значит, единственный оставшийся союзник Дмитрия Мамай окажется скованным войной при самом худшем раскладе. Если же коалиции повезет, то императору России придется выделять войска для спасения положения в подконтрольной ему степи. Еще красивее выглядела ситуация на Балтике. Глухой отказ от сотрудничества Датско-Норвежского союза при благоприятствовании со стороны Швеции позволял без особых проблем перебрасывать войска флотом. Никому не понравится высадка целой армии противника фактически в собственном тылу. Сигизмунд светился, как начищенный золотой. И ему было чем гордиться. Ведь он не только смог сколотить поистине монументальный союз для войны с Россией, но и придумал, как прокормить всю эту тьму войск, что вскоре собиралось обрушиться на земли Дмитрия. Он догадался развернуть на всем пути их следования опорные склады с продовольствием и фуражом. А потом несколько лет не спеша наполнял их запасами, которые будут сожраны за считанные месяцы. «Ты готов?» С неподдельной торжественностью поинтересовался у своего зятя, Владислава. «Горю нетерпением», — без тени сарказма ответил тот. «Ты даже не представляешь, как я хочу отомстить этому безумцу за обиду, нанесенную моему отцу».